Обычный день в самой обычной деревне всегда начинается с крика петуха и местные встают, чтобы начать работу в своих хозяйствах. Мои бабушка с дедом как раз жили именно в такой деревне – лесное. Все всегда там шло своим чередом, впрочем, как и каждый год. Я любил приезжать туда летом, там у меня были свои друзья, которые всегда ждали меня на каникулы с чем-нибудь прикольным из города. Деревня не была глухой или какой-то там древней, просто там все было совсем по-другому. В это лето я тоже решил, что поеду туда, старикам помогу, да и сам отдохну, пусть мне уже и 20, а лучшего и здорового отдыха и не придумать. Пока ехал вспоминал, как меня в армию провожали, как мы там гуляли всей деревней, впечатлений много. Электричка привезла меня в родные и любимые детству края. На станции меня уже ждали местные ребята, парни девчонки, с кем мы обычно тусовались уже много лет. «О, горожанин приехал!» – поприветствовал меня Ваня. Он из всех считался лучшим другом, открытый, добрый и всегда ждал моего приезда. «О, деревня вышла встречать!» – посмеялся я в ответ. Ну пошли друг наш, ну пошли друг наш, проводим тебя, да быстро по делам сгоняем. Как-то слишком торопился Ваня, который обычно любил подольше и раньше всех у меня выведать. Ну ладно, пошли, сказал я, мало ли может и правда дела. Мы со всеми обнялись, поздоровались и пошли до моих стариков, ну и сразу по пути договорились во сколько встретимся. Проводив меня, они попрощались до вечера, а я зашёл во двор и хотел уже покричать, что я приехал, как из-за угла на меня кто-то нёсся с диким рыком и здоровой пастью. Недолго думая, я выскочил обратно за калитку и закрыл плотно двери, вот так сюрприз, не помню, чтобы у моих была собака. «Бабушка, дед!» – крикнул я, но пёс лаял так громко, что я просто не мог его перекричать. «Есть кто дома, хозяева?» Стал кричать громче, друзья вернулись, увидев меня снова за воротами. «Денис, ты чего?» Ваня посмотрел на меня с удивлением. «Ну а ты сам как думаешь?» Посмотрел я на друга, странно, он что собаку не слышит? «А, собака, точно, забыл сказать, что они собаку завели, думал ты знаешь» Пожал он плечами, как видишь не знал. Кто там? Басистый голос с деда прервал наш диалог. Деда, это я, Денис, крикнул я. А ну место шельма пошло сюда! Прикрикнул дед на пса. Кто там? Еще раз переспросил дед. Дед, это я. А, -а, -а внучок, а чего не заходишь-то? Удивился он и только глаза вылупил. Действительно, почему это? А – -а -а, Голова моя садовая, мы же песеля завели, забыл сказать. – махнул он рукой, – заходи, не тронет. Я еще раз попрощался с друзьями и пошел во двор. Во дворе заметил многие изменения, да и забор, ограды стали выше, повсюду стояли сети и дед меня проводил мимо них, чтобы я не запутался. «Деда, а чё это вы решили собаку завести? Сами же говорили, что зачем она вам, мол, что все друг друга вокруг знаете?» Я был слегка удивлён, просто тут почти ни у кого не было собак, а у кого были, так это в основном у пастухов, ну им то понятно зачем. Чужих в деревне сразу примечали, да и мужики тут местные ого-го, ежели украдёшь чего-то, потом сам еле ноги унесёшь. Да и участковый мужик такой, крепкий, найдёт. – Ох, да беда у нас во всей деревне, внучок! – сказал дед, присаживаясь на скамейку и закурил трубку. – Что же у вас такое произошло, да ещё и в целой деревне? Было странно, тут конечно тоже всякое бывало, у кого какое горе, ну чтобы вот так вся деревня… Ой, понимаешь, сначала почти у всех сразу куры стали тухлые яйца нести, мы к ветеринару, а он руками разводит, мол и корм хороший, и птицы здоровые, все анализы какие-то брал м -м, и ничего, потом куры и вовсе дохнуть начали, совсем здоровая кура и бац падает, а рубишь мясо тухлое такое. И что, у всех так? У всех, внучок, у всех! Вылечили или так и остались без кур? Почти ни у кого куры не осталось, но потом и скотина вся начала хворать, то телята дохнут, то молоко киснет, а козы вообще молчу, как бешеные стали, дободают да друг дружку смерть и не подойдешь же, и на людей кидаются. Наш ветеринар, я обращался куда-то, приезжали, пытались осмотреть, доели да ноги унесли. А кого успели проверить, говорят, здоровая животинка. Дед крепко затянулся и даже покашлял от такого. А потом и вовсе отказались приезжать, мол не могут, дилетанты. О тебе. Странно. А я звонил, сколько так мне никто ничего и не говорил. – Так это мы с бабкой попросили, чтобы тебя не беспокоить, так что и так постоянно, чуть что мчишься, а у самого и учёба, и работа. Ну хоть матери бы с отцом сказали. – А, да не, они тем более, что мы вас дёргать будем? – возмутился дед. – Понятно, а собака вам зачем-то? Эх, а тут вот что, как скотина начала хворать. Так потом же и другая беда пошла. По ночам кто-то лазит, да не просто так, а стонет и все время бьет окно или еще что-то. А на утро после таких вот событий обязательно человек и покалечится. Так поймайте, в том-то и беда, что не можем. «Как это не можете?» «А вот так, не поверишь, я на улицу выскочил с ружьем, мол, стоять за шибу. а нет никого, так бабка давай молиться, а вокруг нас дыму тьма, пыль столбом и как вышибет окна в доме, а никого-то и нет, а я потом чуть ногу не сломал, ну, на гвоздь напоролся». – сказал он и достал ногу из калоши, там была плотная повязка. – А собака чем поможет? – А, понимаешь, как все стали псов заводить, так у кого беда ночью такая будет, пёс весь вечер воет, мы баб да детей малых в другой дом, а мужики в засаде сидят. – И всё равно не поймали? Один почти поймал отец Янке, да как закричит и ослеп мужик. Как ослеп? От чего? Глаза ему что ли повредили? Это всё, конечно, напоминало бред, но я знал, что дед сказки у меня не рассказывает, но верилось с трудом. Неч, просто опа – и шлепнет. Врачи разводят руками, говорят должен видеть, а он не видит И постоянно повторяет теперь, как собака воет, не смотрите ему в глаза, не смотрите ему в глаза, а кому ему не ясно совсем. Дед потушил трубку, вытрахнул её и посмотрел на меня. Странно, но так же не бывает, чтобы оп и всё, должно быть хоть что-то. Я понимал, что тут могло произойти много чего. Но, как и любой человек, во всякие чудеса мало верил. – Искали, найти ничего не можем. – Ой, Дениска, внучок! – увидев меня, сказала бабушка. – А ты когда приехал-то? Ой, как повзрошлел-то, прям орел! – обнимала она меня. – Привет, да я вот только приехал, вы-то как? – обнимал я свою бабушку. «Ой, да дед тебе уже, наверное, рассказал, какая напасть на нас пришла. Да спашу нету, уезжал бы ты, внучок, пока у нас тут всё так плохо», – схлипнула бабушка. «Бабуль, ну ты чего, какой я уехать-то? Буду помогать, как же я вас тут оставлю с такими делами-то?» Я вытер ей аккуратно слезы и прижал к себе сильнее. «Чего мать сырость развела, ничего, справимся, вот Денишка у нас с города, так может чего и поможет», – разворчался дед. «Борис, на мне Борис, вон с Янкиным отцом, чего случилось-то? Так и не отошёл мужик, а лось, поискать надо было», – схлипывала бабушка. А Фёдор Николаевич, вон вообще участковый власть, и тоже ничего сделать не может, только собак с города выписал, мол ЧП начались, кражи по посёлку, а ему только одну собаку дали, пришлось своими силами собак искать, благо в соседнем селе их вон полно, дали, так ведь и то шесть из них, кто поменьше был, – Этот ирод проклятущий, удушил, – разошлась моя бабушка. – Да ладно тебе, старая, что парня-то страшаешь? Мужик он у нас или тряпка? Отрезал дед, и тут до меня дошло, кто деду запретил мне звонить и друзьям тоже. Дед бы давно позвонил, но как бы он ни ворчал, бабуля моя была властью. «Так, ладно, давайте тут не будем спорить, лучше скажите ко мне, а кормить с дороги внука положено у вас?» «Ой, батюшки, да как же это я, пошли, пошли скорее за стол!» Засуетилась бабушка и тут же перестала плакать. Мы пришли в дом, я пошел переодеться да умыться с дороги, чтобы чистым сесть за стол. Вся эта история была слишком странной, я решил, что кто-то просто запугивает местных жителей, и явно это не один. А значит надо расспросить друзей, ну и навешать им тумаков за то, что мне не сообщили, молчали. Хорошо так пообедав, пообщались с бабушкой и дедом, расспросил их обо всем и отправился на встречу с друзьями, которые должны были уже прийти. Денишка, ты только не задерживайся допоздна. собаки выть к восьми вечера начинают, и мы в девять уже закрываемся», – сказал строго дед. «Да, внучок, вот видишь теперь, как живем», – вздохнула бабушка. «Хорошо, буду раньше, чтобы помочь». Вышел из ограды и присел на лавку около дома, друзья опаздывали, я решил полазить в интернете, поискать похожие истории, может кто-то сталкивался с таким, но как бы я ни водил поиск, выдавало все что угодно, кроме того что нужно. Тогда решил пойти другим путем, стал искать кому нельзя смотреть в глаза. Помимо животных нашел всякую ересь, честно говоря, попадались черти, василиски и какой-то касьян, ради интереса решил прочесть. Пока читал, внутри стало сжиматься, словно я проваливался куда-то в пустоту. Нет, я не придал написанному много значения, так как сейчас было лето, а день его почитания был 29 февраля. Фух, Денчик, извини, опоздал, ЧП случилось. Ко мне подбежал Ваня и я вздрогнул от неожиданности. Ха, ты чего, напугал что ли? Ваня присел рядом. Да я блин тут зачитался, вот и не ожидал, что ты уже подошел. Сказал я, а у самого ладошки вспотели. Ха, понятно. А что за чепа у вас-то? Да твои наверное уже рассказали, что у нас творится тут. Да, а вот вы бы могли бы и сказать. Да знаешь мы как-то и не думали, что все вот так вот затянется и что такие проблемы будут. сказал он пожимая плечами, Да и твои просили молчать, типа нечего тебя просто так тревожить. Ни хрена себе просто так. Да ладно, не кипятись не чайник, сам понимаешь, хрень странная, Да и если целая деревня поймать не могла, то ты один, то что сделаешь? посмотрел на меня краем глаза друг. «Ну да, а что вообще известно, кто-то видел, что-то слышал, дед рассказал, но знаешь, как из страшилок, а я как-то в такие дела не верю». «Ой, знаешь, друг, я тоже не верил, а вот после того, как ослеп отец Яны, то задумался. Это странно, и объяснений найти не можем». Он потянулся и стал разминать кости, краем глаза заглянул мне в телефон. Ха, да, я тоже искал так и тоже меня заинтересовал этот касьян, только многое не сходится. Да, согласен, да и не может это быть правдой, хотя если убрать всю эту муть, то остаются только животные, но они такого точно натворить не могли. — Значит есть что-то еще. — А что там щипает ты так и не рассказал? — Да у нас на нескольких огородах уже овощи пощахли, словно земля умирает, воняет гнилью, ужас прям. — Ого, и что делать будем? — Ой, не знаю, не нравится мне все это, наши поговаривают, что после того, как в эту зиму мужик один помер, так и начались проблемы, да никто особо внимания не обращал. — Блин, какой мужик? Да жил тут у нас один не от мира сего, может помнишь все ходил воробьям фигушки показывал? Да, да что-то припоминаю, вроде от деда с бабушкой слышал, но так его не помню. Ну короче в общем умер он страшно, не поверишь, но это даже врагу не пожелаешь. Да и? Короче, ты знаешь, как наши любят крещение. Так вот, не столь из-за веры, сколько из-за проруби, чтобы зимой искупаться, говорят, полезно. Этот тоже пришел в этот раз, хотел искупаться, даже вел себя спокойно. Бывало, у него озарение или мозг включался. Так вот, попросил он местного нашего папа его причастить. Тот отказался, а этот махнул рукой, и да и сам пошел. И его никто не остановил хотели, а поп сказал – а нехай бесово отродия идет. И он пошел, а как вылез, то поп закричал демоны и ударил его по голове, так тот под воду и ушел. – Ё, его достали? Я, конечно, все больше просто охреневал, это было жестоко. – Да, ныряли, водолазов звали, не нашли, прикинь. Ваня выпучил и без того большие глаза. Как не нашли, унесло течением, так по весне бы всплыл. В том то и дело, что даже странного тапка не нашли. Ничего понимаешь, по весне сам знаешь пруд у нас прозрачный, все видать, вода чистая и ничего, просто ничего. И ты думаешь, что он теперь восстал из мертвых и мстит, так он бы тогда к попу пошел? Так у попата и начались проблемы, а потом куда не приди, за ним все ходит. Так вы бы это проверили. Так я говорил, что мол, может того проверим. Но мне никто не поверил. Давай мы с тобой проверим. Давай, только как мы ловить его будем? Вань, а поп у кого сегодня был? Так э, это... Задумался он, а потом как подскочил. Твою дивизию, у меня он был дома. Ваня побледнел. Так, Вань, без паники, ночуем ему тебя. Своим только скажу. Он кивнул, а я зашел и сказал бабушке, что буду у Вани. Мы и долго не хотели меня отпускать. Мы с Ваней рассказали им все, что оба успели заметить и Ванину теорию. Дед хмурился, но сказал, что ежели так, то вечером у Вани собака заскулит. Стали ждать. Время тянулось медленно. Бабушку мы к соседям отправили, чтобы ей одной не оставаться. Дед с нами пошел. Ванькина мама с сестрой тоже пошли к нашим соседям, чтобы им всем вместе не так страшно было. А как наступил вечер, то у Вани собака и завыла, да так, что самому охота было с ней завыть, сердце раздирало. Значит, Ваня, зря я тебя не слушал, – сказал его отец, – теперь и наш черед гостя привечать. Ванькин батя мужик крепкий, строгий, Ванька весь в него. «Так, вопрос у меня есть», – сказал я, и все посмотрели на меня. «Почему ходит ко всем, где он был, а к нему нет? Просто странно, что к попу он еще не пришел ни разу». «А вот это странно, действительно, я чего-то поп стал ко всем ходить да благословлять, а вот его вообще не привечаю, не нравился он мне никогда», – сказал отец Вани Демид Вакилович. Будем ждать, далеко дом этого покойного? – спросил я. – Да нет, а тебе зачем? – спросил Ваня. – Так, хорошо, сколько времени-то у нас есть еще? Была у меня одна идейка, хотя я отказывался верить во все эти бредни, ну часа три точно. Так, ладно, пошли. И мы с ним пошли, а мой дед и батя Вани стали готовиться к гостю такому. Дом был и правда близко, вообще в деревне не было тех, кто потом разворовывал дома, даже если хозяина нет, то все, дом и так стоял совсем, кроме скотины, ее просто отдавали тем, кто нуждался больше всего или делили между всеми, да и то не из-за жадности, а скотина то живая, ее кормить надо, ухаживать, но у него явно такого добра не было. Сколько я помнил этот дом, то он всегда был таким разбитым, а жильца я не помнил, а может просто внимания не обращал. Мы прошли во двор и застыли. По всему двору были удушенные курицы, щенки уже почти разложили все странные какие-то камни цветные и главное двери были заперты снаружи, словно не выпускали кого-то. — Это что за пиздец? — спросил я у Вани. «Я не знаю, у него никогда живности не было, а щенки это те самые, что удушили, да только ж мы их похоронили, не так оставляли всю же живность», — сказал он и с опаской посмотрел вокруг. «А подпер интересно кто и что там?» — спросил я и пошел осматривать ближе. «Стой!» — Ваня схватил меня за рукав. «А вдруг там этот Ирод сожрет нас или тоже инвалидами сделает?» — сказал друг и не пускал. «Ваня, я не верю в это всё, кто-то просто вас запугивает и, возможно, поп хочет обелить своё имя, куда он приди тут же беда, а то, что случилось с землёй, скотиной и прочее, возможно, какая-то природная отрава. Я пару раз читал, что животных можно и без химии с ума свести». Пытался я убедить его. «Да не ходи туда, а» – друг смотрел на меня с реальным испугом. «Мало ли что». Ты как ребенок воно, пошли давай, вон ты возьми топор, а я тяпку, если что огреем любого. Ваня потрушивался, но взял топор, я тяпку и мы двинулись к двери. Чем ближе мы подходили, тем сильнее было ощущение, что вот нужно валить, я сам себе говорил, что я дебил, если боюсь, а мое внутреннее чутье уже било в голову ногами, что нельзя туда лезть, нельзя. Мы подошли к дому и только я хотел убрать палку, что подпирала дверь. Как ставни резко хлопнули и стали стучать с такой бешеной силой по окнам, что мы от неожиданности заорали. «Бежим, Дэн!» – кричал Ваня. «Бежим!» – согласился я. Такое мне не понравилось, но убежать мы не успели. Повернулись от дома и застыли на месте. Что-то странное и скрюченное ползало по всем этим трупам животных и поедало остатки. Я замер и старался слиться с воздухом, только бы нас не увидели. Ваня, видимо, делал то же самое. Пока мы стояли как два столба все было тихо, но потом у меня зазвонил телефон и вот это взревело и стало качаться в воздухе закрывая уродливыми руками, да именно руками и они были уродливыми и сломанными, голову его я да так что я сам взвыл и по мне словно цепь электричества пробежала. Телефон звонил и очень громко, Ваня дернул меня за руку и просто крикнул валим сейчас. Перелетая просто через вот этот весь кошмар, я боялся даже обернуться, пока мы бежали. Телефон не замолкал долго, но казалось, что как только я его выключу, то нас тут же найдут. До дома друга добежали мы очень быстро. Красные лица и огромные глаза на наших лицах видимо рассказывали больше, чем слова, так как на лице деда и отца Вани была злость и страх. Они просто утащили нас в дом, посадили и налили по 100 грамм каждому, просто 100 грамм чистого самогона. Когда мы смогли спокойно дышать и все же выключили телефон, то еще долго прислушивались, не пришел ли кто-то по нашей душе. — Денис, а почему у тебя колокола играют на телефоне? — спросил дед. Это будильник, я забыл его выключить, внут же бывает выхожу, чтобы не проспать, а так бодрит, поднимает хорошо. – Это хорошо, что у тебя такой будильник, жаль молитвы не читает, – сказал Ваня. – А молитвы вам не помогут, а вот звон колокола смотрю помог. Сделал заключение Димит Вакилович. Мы стали с Ваней рыть в интернете всё, что только могли найти и до смешного нашли какой-то канал на ютубе, в котором было что-то похожее как с нами. Там говорилось об ужасной и почти непобедимой твари. Это существо называли шноркель. Оно было очень опасной, живой и мёртвой, которого проклял праведник. Звон колокола его оглушал, но до конца не остановил. Скотт умирал, всё гнило, словно чума. Это и была своего рода чума. Он сеял проклятие, а потом, когда люди были полностью на проклятой земле, то пожирал их заживо. Как убить его, там не говорилось только то, что его можно ранить, а чем мы узнать не успели, во дворе послышался плач. — Мама что ли с сестренкой пришли? — удивился Ваня. — Не думаю, сынок, — напрягся Демид Вакилович. — Голос-то Наськин. — Стой, дурень, в атаку Янки отец ослеп, — думал Янка плачет. — А если это Настя, вдруг им помощь нужна? Ваня рвался проверить, за сестру с мамой он боялся. – Стой, кому говорю! – крикнул ему отец, но было поздно. Ваня открыл двери и застыл. Холод, нас обдало ледяным холодом, кости стало ломить от боли, а потом крик, он разрезал просто все вокруг, – кричал Ваня. Опомниться не успел никто, как и сделать хоть что-то. Друг резко вылетел из дома, а потом залетел обратно и было понятно, что его зашвырнули назад. Его глаза были такими холодными, словно в них поселился айсберг. Лицо было искривлено, одна сторона уехала вниз, вторая сильно вверх, словно его просто вот так вот сломали на две части. Кости торчали из головы, позвонок прошел сквозь воротниковую зону и тоже торчал с кусками мяса. – Ваня! – закричал его отец. Мужчина подхватил сына и стал как сумасшедший пытаться все исправить, а я стоял и просто молчал. До меня доходило, что друга больше нет. Демид Вакилович подскочил с места, схватил топор, что также сжимали руки друга и выскочил во двор. Я метался, стоит ли выскакивать за ним, было страшно, все вокруг меня сжимало и давило, и покрепче сжав тяпку, я пошел. Дед не стал останавливать, но молча пошел за мной. Я вышел, осторожно. Криков не было, во дворе стояла тишина. Ни этой твари, ни отца друга я не видел. Всё смешалось внутри меня, казалось, что я вместе со всеми схожу с ума. Я пытался найти оправдание всему, я отказывался верить в то, чего просто не может существовать. Позади меня что-то хрустнуло, я обернулся, дед лежал на земле и задыхался. Стоило мне кинуться к нему, как его просто утащило в дом и двери закрылись, ставни дома стали стучать по стёклам. – Тварь, выйти сука! Кричал я, что есть силы. Приступ кашля захватил меня, и я стал жадно хватать ртом воздух. Вокруг пополз странный запах, земля стала покрываться какими-то испаренными, словно выплёскивало что-то наружу. Ставни ударялись об окна и в конце просто разлетелись от ударов по стене. И я закричал «Иди сюда, на, вот он, я тут». Кричал я, как дебильный, и крушил все вокруг себя, а потом со всего размаха воткнул в землю топор. Раздался крик, он заложил мне уши, а двери дома просто раскрылись и тоже разлетелись от мощного удара в стену. Стена пошла трещиной, дом словно покосился, выглядело словно само строение корчится от боли. «Ты мог уйти!» – вокруг меня. «Они воры» – словно эхо раздавалось, но я не видел ничего. «Они, они не брали у тебя ничего» – на выдохе проговорил пытаясь понять, откуда идёт голос. «Они забрали всё» – завывая, словно каким-то ветром доносились слова. «Покажись, падла!» — крикнул, чтобы самого себя убедить, что я не боюсь. «Смотри, глупец!» Было ответом и все смолкло. Минута, две, десять, не знаю сколько, казалось, что время просто застыло, топор был у моих ног и я готов был выдернуть его в любую секунду. Всё тело стало тяжёлым, руки и ноги заломило холодом, меня словно окнули в ледяную воду, моё дыхание покрылось паром, но я не видел ничего, а потом стал захлёбываться. Ледяная вода сковала мои лёгкие, я потерял полный контроль. «Как бороться с тем, чего ты вообще не видишь?» И задыхаясь, я смог нащупать ручку топора и стал дёргать его из земли, и тут услышал снова этот крик. Не смей. Яростный вой переходил в свист, который просто невозможно было слушать. Это как гвоздями по железу скрести. Я дернул топор, и он выскочил из земли. Свист повторился, и я увидел его. Это был шноркель. Мерзкий, поломанный. На нем были какие-то лохмотья. Он держал в руках камень. Лицо было закрыто тряпкой, что накинуто на голову подобие капюшона, костлявые пальцы, скрюченные большие пальцы на ногах, словно их сломали и поменяли местами. Колени были в другую сторону, казалось, что он почти весь был вывернут наизнанку. Я держал в руках топор и внимательно смотрел за ним, он стоял, просто стоял, звук плачущего человека отвлек, казалось, что плачет моя бабушка. Но я точно знал, что ее тут нет. Она не просто плакала, она причитала, в голове замелькали картины, я видел процессию из гробов, и в одном из них лежал я сам. Казалось, что я приблизился к себе и только хотел отойти, как глаза открылись, не знаю почему, но я закрыл свои глаза и стал махать топором, вопль, который разнесся со всех сторон, меня просто заставил упасть на колени. Тысяча иголок просто пронзали меня. Каждая точка болела, а потом я все же открыл глаза. Он стоял около меня почти вплотную, костлявые пальцы без единого ногтя, но гниющие тянулись ко мне. Я взмахнул топором и отрубил ему кисть руки, он закричал и второй рукой резко ухватил меня за горло и стал трясти подобием башки, стряхивая и себя капюшон. Я вспомнил о том, что нельзя смотреть в глаза. Стал вертеться, крутиться, насколько мог, он вдавливал меня в землю, а она словно гнилое болото засасывала меня. Умирать я не хотел, это было самым большим моим страхом. Как ни крути, но этого я боялся больше всего на свете – смерть. Я пытался топором пробить его, но даже если я попадал, то он лишь только скулил или выл, но не разжал свои руки. Я проваливался все больше. В голове снова стали появляться ужасные видения, как меня закапывают в землю, в гробу живого, просто живого. Я кричу, пытаюсь выбраться, но меня словно не слышат. У них отрезаны уши, нет глаз. Нет, нет, я не хочу, я не хочу умирать. Пока я пытался карабкаться или посильнее ударить этого урода, из меня словно уходили последние силы. Но тут раздался дикий звон, просто оглушающий звон колоколов. А он отскочил от меня и стал пятиться, пытаясь уйти подальше от этого звука. Точно. Я же на всякий случай поставил будильник на каждый час. Мало ли что, вдруг не проснусь. Он метался по земле. Я стал вылезать из ямы, в которой оказался. Этот шноркли попытался подползти ко мне, чтобы я не встал, но я рубанул его топором, пока не заглок будильник, а писк телефона явно говорил о том, что он разряжен. Я просто подскочил, стал махать топором, он наживо впился в меня своими пальцами и от этого было только хуже, еще больнее. Кожа щипала, словно на раны сыпали соль с уксусом, все внутри меня просто каменело, я хотел свернуться и вывернуться наизнанку, но он продолжал, а я пытался пробить его голову, чтобы снести ее. Силы оставляли меня, телефон заглох, и он схватил меня за ребра. Просто через кожу, словно в меня залезли и проверяют органы. – Денис, держись, – голос деда, но я не верил, дед уже мертв, я не видел, но знал, – ты, ты, ты умер. Заорал я, и в меня словно влили жидкую лаву. Была борьба, крики, запах паленого, а потом просто визг, много шума, слезы, кто-то что-то кричит, а мне было плевать. Меня выжигало изнутри, а потом тяжелый удар и взгляд пустой, холодный, и я провалился в ледяную воду. И она словно утащила меня за собой. Тихие шаги и вздохи. Первое, что я стал различать, постепенно приходя в себя. Бабушка постоянно молилась, просила о помощи, дед молча сидел и лишь иногда выходил. Глаза. Я боялся открыть глаза, скорее всего, я тоже ослеп. – Денис, Денисочка, бабушка взяла меня за руку. – Очнись, солнышко мое, герой мой, – плакала она. Бабушка! Прохрипел я, но глаза так и не открыл. – Ой, живой, дед, живой! – подскочила она и стала меня чем-то прохладным протирать по лицу. – Живой, орел, молодец, мой внук! Дед подскочил ко мне и стал проверять меня. – Открой глаза, внучок, открой! – сказал он, а я испугался. – Деда, я боюсь. «Открой, я думаю, что ты видишь» Осторожно, словно мешок с цементом поднимал и открыл глаза. Зрение, конечно, слегка было затуманено, но я видел, а потом и вовсе восстановилось. «Баба, дед, а Ваня, дядя Демид» – спросил я и осёкся. Дед промолчал, бабушка тоже и я сам знал, что по-другому там быть не могло. Ваня, Демид Вакилович, они были похоронены по-человечески как и положено, ими гордились как героями. Я остался хромым, не сильно, но все же, хотя это меньшее из того, что могло произойти. Дед у меня вроде ничего, почти не пострадал, только остался без руки, но тоже сказал, что это не самое худшее, что произошло. Поп утопился кстати в этом пруду, именно в ту ночь. Причины прочего мы не знаем. И как бы ни было пруд засыпали, никто не захотел даже искать его. Он совершил преступление и поплатился за него. Местные думают уезжать, земля перестала быть плодоносной словно ее отравили. Родителям я соврал, что неудачно пролетел через забор и хорошо, что они поверили, объяснить этого всего я бы не смог. Дом того мужика сгорел, в него попала молния и там осталось лишь пепелище, но местные все же помянули его, чтобы упокоился.